Послесловие автора. Я Рэки Кавахара. Спасибо, что вы брали мою первую в этом году книгу. Подумать только, уже 2010 -й. Я просто поражаюсь, как быстро летит время. Когда я был маленьким, такие штуки, как карты памяти SD, BD-диски и мобильные телефоны с сенсорными панелями были чем-то из разряда научной фантастики. А сейчас это совершенно обычные вещи. Кстати... Первый HDD, который я купил, имел емкость в 20 мегабайт, а этой весной, похоже, появятся SD-карточки на 64 гигабайта. Мне кажется, что вскоре я уже просто не смогу угнаться за техническим прогрессом. Но раз пока что на появление VR-устройств полного погружения нет даже намека, я буду стараться изо всех сил, по крайней мере, так я решил. Моя мечта – к старости подсесть на сетевые игры, и я надеюсь тогда работать вместе с вами. Это я обращаюсь ко всем фирмам-производителям. Теперь традиционный уголок извинений. Прошу прощения, что предыдущий том «Сумеречный вор» закончился таким резким поворотом. Основная причина, почему я так его закончил, потому что это не просто концовка. Но я бы не соврал, если бы сказал, что у меня была еще одна цель, пусть мелкая. Уже очень долгое время меня смутно раздражают книжные страницы. Когда вы читаете и перелистываете их... Оставшаяся часть книги очень быстро становится всё тоньше и тоньше. И это неизбежно даёт вам информацию, когда я ещё вот столько прочту, то доберусь до конца. А если сравнить с фильмами, это все равно, что если бы в нижнем правом углу экрана постоянно отображалось оставшееся время. Э -э, видимо, меня цепляет столь естественная вещь, потому что сам я всегда читал и писал онлайновые романы, потому что ощущения моего тела физически не дают мне почувствовать, что это вот рано или поздно кончится. Как бы то ни было, чтобы избавиться от такого рода спойлеров, В бумажных книгах, думаю, надо как минимум по мере приближения к концу тома писать всё более и более мелким шрифтом или э, делать бумагу всё тоньше и тоньше. Но подозреваю, даже если я предложу это редактору Сану, он вероятнее всего с улыбкой скажет «невозможно». И на этом всё закончится. Поэтому следующий по очереди и более реалистичный приём не закончить. Скорее всего, те, кто прочёл третий том, ни о чём не подозревая, были очень удивлены и рассержены. Какого чёрта? Когда добрались до последней страницы. В таком случае, моя цель достигнута. Конечно, выпускать двухтомную арку, заранее не объявляя об этом, своего рода предательство. Поэтому я изо всех сил извиняюсь. Простите меня, пожалуйста. Наверное, я так больше не буду. Дописав до этого места, я понял, что мое послесловие в любом случае не влезет в традиционные две страницы. Поэтому я нахально продолжу уголок извинений. В этом томе появилась фраза «Человеческое сознание создают кванты света в микротрубочках мозга». Эээ... Однако это полностью писательский вымысел, слова для которого я позаимствовал из квантовой теории сознания. Такая реально существует... Настоящая квантовая теория сознания совершенно другая, и понимать её безмерно тяжело. Во всяком случае, я совершенно ничего не понял. Если вам интересно, некто Роджер Пэнроуз написал книжку на этот счёт, можете её прочесть. А потом, пожалуйста, в упрощённом виде, расскажите мне по секрету про что там. хе хе И ещё одно. В этом томе появился новый женский персонаж. Но вы все уже смирились с тем, что такое постоянно происходит, правда? Ну правда. Я тоже уже смирился, как думаю, и Черноснежка тоже. Вновь, как и в прошлые разы, я в большом долгу перед иллюстратором Хима-сан, который каждому тому приходится создавать дизайн нового женского персонажа. Кроме того, Я вновь доставил неприятности своему редактору Микки-сану, задержавшись с подачей рукописи. Во время нашей с ним недавней встречи микки был аккуратно подстрижен. Я сказал ему «О, вы подстриглись?» А он дрожащим голосом ответил «Потому что пришло время стричься». Я был тронут до слез. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества и в этом году. Хотя с этим послесловием я тоже задержался уже на 10 минут. И, наконец, надеюсь, что все, кто читал мои книги в прошлом году, останутся со мной и в этом. Пусть для каждого из вас 2010 год станет лучше, чем предыдущий. 15 декабря 2009. -го. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.